Пока мародёры не полезли, двери повыбивали, окна разбили, форточки разграбили. Первым делом исчезли магнитофоны, телевизоры, меховые изделия, а потом подсчитали всё, подсчитали. Валяются на полу одни алюминиевые ложки. И уцелевшие собаки переселились в дом. Заходишь, он на тебя бросается они уже перестали людям верить я зашёл сука посреди комнаты лежит и ещё нито вокруг жалко а ну конечно неприятно я сравнивал по сути дела как в войну мы действовали как каратели по той же схеме военные операции Мы тоже приезжаем, берём в кольцо деревню, и собаки как услышат первый выстрел, уже бегут, в лес бегут. Кошки хитрее им, легче спрятаться. Котёнок в глиняный горшок залез. Я его вытряхивал из-под печки вытаскивали. Неприятные чувства. Ты в дому с кошками мосапок пулей бегаешь за ней с ружьём.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 выпускали. В погребах закаток всяких огурцы и помидоры мы подкрываем и в корыта им бросаем. Свиней не убивали. Старушка та его одна в деревне закрылась в хате. Пять котов у неё и три собаки не давала, клела. Мы с силой забрали. Одного кота и одну собаку оставили. Клила, обзывала бандиты, тюремщики. Пусты деревни. Одни печи стоят. Хатыни. Среди хатыни сидят две старухи. Им не страшно. А другой бы сошёл с ума.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 До сих пор жалко. А кошек было намного меньше, чем собак. Может, они за людьми ушли или попрятались? Пуделёк домашний, балованный. Убивать лучше издалека, чтобы не встретиться глазами. Ты учись, Сметко, стрелять, чтобы не добивать. это мы люди что-то понимаем а они просто живут прах ходящий не правда что у животных нет сознания и они не думают косуля раненная лежит она хочет чтобы её пожалели а ты добиваешь в последнюю минуту у неё вполне осознанный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 катится по лесу колобок Колобок, куда ты катишься? А я не колобок, я ёжик чернобыльский. Как говорится, мирный атом в каждый дом. Человек, скажу я вам, умирает как животное. Я видел много раз в Афганистане,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 Сиамских кошек жалел. Дорогие мол, они на базаре, красивые, того парень. Идёт корова с телёнком. Не стреляли. И лишь идей не стреляли. Они боялись волков. Человека не боялись. Но лошадь лучше может себя защитить. Первыми погибли от волков коровы.